Глава 7. Усиление поддержки Эта глава посвящена поддержке клиентов, но в равной степени призвана поддержать консультантов. С точки зрения гештальта поддержка необходимое условие любого здорового функционирования и приносящего удовлетворение контакта. Отчасти работа консультанта состоит в том, чтобы помочь клиенту идентифицировать различные виды поддержки в его жизни, что, в свою очередь, дает возможность понять, чего не хватает, что используется недостаточно, а что, наоборот, чересчур. Мы можем ходить, только обладая достаточно крепкими мышцами и костями, запасом энергии, способностью удерживать равновесие, способностью оценивать рельеф и приспосабливать к нему шаг и так далее. Все эти условия можно назвать необходимой поддержкой для ходьбы. Дисфункция в любом из них, например, головокружение или вывих лодыжки, делают эффективную и комфортную ходьбу невозможной. То же самое происходит психологической реальности. Здоровые внутренние процессы, ясные энергетические фигуры, приносящие удовлетворение контакт, возможны только при поддержке как со стороны собственных ресурсов, так и со стороны ресурсов окружения. Сила поддержки зависит от того, как индивидуум собирает и использует ресурсы. Некоторые примеры этих двух типов ресурсов приводятся в таблице. Здоровая поддержка – это позиция независимости. Позиция, когда человек опирается на себя, но способен распознать ситуации, когда он нуждается в дополнительной поддержке со стороны окружения. Это не жесткий выбор. Либо человек опирается на себя, либо нуждается в поддержке окружения, Это скорее вопрос о том, как он по своему выбору использует обе эти возможности. И еще о том, как он взаимодействует со своим окружением или сообществом в плане взаимной поддержки, как находит баланс между своими потребностями и потребностями других людей. Эксперимент. Вспомните свой последний кризис. Например, кризис личных отношений, болезни или стресс на работе. Что помогло вам в трудной ситуации? Чего не хватало? Какую поддержку вы получили от других, а какую хотели бы получить в идеале? Как вы поддержали сами себя и как могли бы поддержать себя лучше? Развитие самоподдержки Работа с физическими процессами Пожалуй, основа самоподдержки – физическое состояние. Трудно ощутить поддержку, если вы устали, голодны или чувствуете какой-то физический дискомфорт. То, как клиент обращается с происходящими здесь и сейчас телесными процессами, сильно влияет на его самоподдержку. Например, можно предложить ему обратить внимание на дыхание и отметить, какая именно частота и глубина дыхания дает ему лучшую опору, чувство покоя и стабильности. Он может обратить внимание на свою позу, то, как он стоит, сидит, двигается, и отметить, как от этого зависит его внутренние ощущения. Например, от того сидит он прямо или горбится и заваливается. Например, Алексу сильно не хватало как самоподдержки, так и поддержки со стороны окружения. Дыхание его было поверхностным, поза жесткой и напряженной, внешняя поддержка была слабой. У него не было по-настоящему близких друзей или людей, которым бы он доверял. После обсуждения консультант решил, что приоритетное направление работы – повышение уровня самоподдержки. Консультант предложил Алексу во время разговора поэкспериментировать с разными типами дыхания и позами. Вскоре Алекс обнаружил, что когда он позволял себе дышать свободно и сидел расслабленно, опираясь на стул, то чувствовал гораздо большую свободу выражать самого себя и больше доверял консультанту консультант заметил, что голос Алекса становится тише, когда тот теряет энергию и сумел использовать это как ориентир, обращая его внимание на те моменты, когда он теряет осознавание самоподдержки. Самоподдержка и работа с телом подробно описываются в главе 12. Использование ответственного языка Важным критерием нашего внутреннего психического опыта является то, как мы используем язык. Часто бывает, что наш язык маркирует пассивное отношение к жизни, уверенность в том, что мы не можем изменить происходящее, что мы не управляем нашей жизнью. В детстве или во власти другого человека, или когда нас обижают или вредят нам, Можно говорить о том, что наш ответ обусловлен извне. Однако иногда мы действуем так, как будто мы полностью бессильны и в том, что касается нашего внутреннего мира. Мы говорим «ты меня разозлил» вместо того, чтобы присвоить свои переживания и допустить, что мы сами отвечаем за свои реакции, сказав «я очень злюсь, когда ты это делаешь». Мы также используем выражения, которые отрицают наш выбор или власть над обстоятельствами. Мы говорим «это произошло», «тарелка разбилась», вместо «я разбил тарелку» и «я не могу», вместо «я выбираю» не делать. Мы поощряем бессилие, преувеличивая или преуменьшая, говоря «это было абсолютно чудовищно», я бы умер, если бы это произошло и так далее. Для начала консультант может предложить клиенту обратить внимание на свой язык, выбор слов и то, как он использует его для уменьшения самоподдержки. Затем он может предложить поэкспериментировать с использованием ответственного языка и посмотреть, как это влияет на его самоподдержку и на отношение к миру. Это не просто игра слов. Это может оказаться очень важным как для определения проблемы, так и для ее решения. Когда клиент говорит, я хочу, чтобы жизнь стоила того, чтобы ее жить, он слагает с себя всякую ответственность. Консультант может предложить ему подумать о том времени, когда жизнь стоила того, чтобы ее жить, и что он, клиент, сделал для этого. Некоторые клиенты, наоборот, берут на себя слишком большую ответственность за ситуацию. «Я никак не мог отказать своему другу, это уничтожило бы его». Или «Мне было так стыдно просить помощи, у нее ведь и без того полно дел». В этом случае консультант может предложить клиенту поразмышлять, правду ли он отвечает за хрупкость чужих чувств, или берет на себя слишком многое? Бывало ли, что кого-то ваши слова действительно уничтожили? Или что означает «уничтожили»? Что на самом деле может произойти? Такие вопросы могут привести к удивительным открытиям. Такие эксперименты с различными языковыми формами позволяют клиенту лучше осознать, как его язык влияет на его отношение к самому себе и на его отношение с миром. Это не инструкции по тому, как лучше говорить. Нас всегда угнетает, когда мы видим поборников гештальта, научившихся правильно говорить, но не более того. Эксперимент. Подумайте о событии, которое вызвало у вас беспокойство. Попробуйте сначала рассказать о нем пассивным языком. Например, «Моя подруга опять вернулась поздно. Внезапно меня посетила мысль, что она заставляет меня почувствовать свое бессилие, демонстрирующую непредсказуемость, и это нервирует меня». Затем расскажите эту историю снова, обращая внимание на свой язык и принимая на себя ответственность за свои переживания. Например, моя подруга опять вернулась поздно. Внезапно я осознал, что чувствую бессилие перед ее непредсказуемостью, и мне это не понравилось. Отметьте все различия в своем ощущении самодеятельности, самоуважения, а также способы, которыми вы уменьшаете свою способность чувствовать иначе. ИДЕНТИФИКАЦИЯ С СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ Ресник предполагает, что идентификация с собственным опытом является лучшим способом самоподдержки. Она состоит в том, чтобы принимать себя таким, какой вы есть, со всем имеющимся у вас в данный момент опытом. Ресник подчеркивает, что вкладывание энергии в отрицание или избегание собственного опыта или в утаивание его ведет к потере стабильности. Если, например, мы уверены в собственной тупости – или в том, что мы не должны сердиться, обижаться, завидовать, ревновать, то мы, как правило, ослабляем свое осознавание этих чувств, а заодно теряем осознавание и других своих ресурсов. Практикуя феноменологический подход и предлагая идеологические отношения, консультант помогает также сфокусироваться и принять текущий опыт и поощряет идентификацию клиента с ним. Однако существует и более активный подход, состоящий в том, чтобы практиковать приятие, например, предлагая клиенту сказать самому себе «я встревожен», «ревную», «обижаюсь», etc., и это мои переживания на данный момент. Это поразительно, как часто клиенты, да и мы сами, еще не пережив своих чувств, уже отрицают. Критикуют, преуменьшают и уклоняются. Мы говорим, я не должен злиться, тревожиться. На самом деле мне не следует этого бояться, расстраиваться из-за этого. Ну, я постараюсь это пережить. Я знаю, это глупо, но... Поддерживающий диалог с самим собой. Еще один способ усиления самоподдержки клиента состоит в том, чтобы помочь ему осознать, какие именно негативные сообщения он адресует сам себе и помочь ему взамен составить и использовать позитивные высказывания. Пример. «Алиса обнаружила, что, совершив даже незначительный промах, всегда говорила себе «ох, я такая дура», Никогда ничего не могу сделать правильно. Она осознала, что эта мысль сопровождалась чувством тревожности и напряженности в солнечном сплетении. Консультант попросил ее оценить, насколько справедливо это высказывание. Была ли она дурой? В реальности у Алисы было два университетских образования, и она вполне успешно работала инвестиционным брокером. Делала ли она когда-нибудь что-нибудь правильно? Да, она очень часто, на самом деле почти всегда достигала намеченной цели. Таким образом, Алиса вместе с консультантом придумали правдивую и успокаивающую фразу, которая помогала Алисе восстановить самоподдержку. Просто взять противоположное высказывание «Я гений, я все могу» было бы неэффективно. Ибо Алиса знала бы, что это неправда. Нужно, чтобы это высказывание возвращало ее к ее реальности здесь и сейчас. Алиса предпочла говорить себе, я весьма умна. Мне часто удаются мои дела, а иногда я ошибаюсь. Эксперимент Припомните, как общение с кем-либо заставило вас почувствовать себя хуже. Оживите в памяти эту сцену. Где вы находились, чем занимались, кто что говорил, что еще происходило. И, наконец, когда вы почувствовали себя хуже, что вы себе сказали о себе, о другом человеке или людях, о жизни, привычны ли вам эти слова? Если «да», Выйдите из сцены и подумайте об их истинности. Весьма вероятно, что эти слова окажутся неправдой или не совсем правдой. Выработайте более позитивное высказывание, оспаривающее эти ограничивающие слова. Убедитесь, что оно реалистично. Например, если вначале вы сказали себе «пожалуй, я не могу спорить с коллегой», Вы можете переформулировать его в «иногда спорить с коллегами тяжело», но у меня достаточно сил и способностей для этого, и я выбираю это. Придумайте предложение, справедливое для вас. В воображении проживите сцену еще раз с новыми словами. Вызывание помощникам. Позаимствуем у Штерна прекрасную стратегию самоподдержки, состоящую в том, чтобы в сложные моменты представлять себе человека, на которого можно опереться. Этим вызываемым помощником может быть друг, супруг, терапевт, родственник или какой-то персонаж из детства. Человек должен быть доброжелательным, сопереживающим, и по возможности защищающим. В случае необходимости клиент может вызвать его и опереться на него. Для начала можно предложить эксперимент, найти наиболее поддерживающий образ. Воздействие терапии часто происходит по подобному сценарию. Многие клиенты пользуются присвоенным консультантом, с которым они разговаривают в воображении или вспоминают, чтобы ощутить тепло и поддержку. Во время перерывов в психотерапии или в сложные жизненные периоды мы предлагаем клиентам отводить специальное время, чтобы побыть одним и представить себя на сессии. Или написать письмо терапевту, а возможно и принести его на следующую сессию. Взять из терапевтической комнаты какой-нибудь связующий предмет Выучите повторять какую-нибудь подбадривающую фразу. Во время стресса или перерыва в терапии это может дать ценную поддержку. Эксперимент. Кто в вашей жизни представляется вам любящим и поддерживающим? Кого вы считаете образцом? Кто вдохновляет вас? Подумайте о нем или о ней и о тех их качествах, которых вам не хватает или которыми вы восхищаетесь. Теперь вернитесь к сложной ситуации с последнего упражнения. Представьте, что ваш поддерживающий компаньон был в тот момент рядом с вами. Что бы он вам сказал? Умение справляться очень полезно, если клиент, встретившись с ситуацией, которую он опасался как потенциально стрессовой и способный сокрушить его самоподдержку, припоминает стратегии, которые помогли ему справиться с похожими ситуациями и исследует, как их можно приспособить к грядущему кризису. Пример. Мысль о речи, которую ему предстояло произнести на свадьбе друга, Вызывала у Гарика панику. Ему предложили припомнить, как он справлялся с задачей сделать презентацию для коллег. Он понял, что проводить презентацию ему было проще, если у него были листы с диаграммами и списками, а за спиной экран. Он решил написать шпаргалку, несмотря на то, что знал речь наизусть, и использовать реквизит для иллюстрации своей речи. На следующей сессии он сказал, что стратегия была исключительно успешной и что ему даже удалось отлично справиться с не всегда предсказуемыми вопросами гостей. Эксперимент. Подумайте о чем-то, что вы находите очень трудным или что вас нервирует. Удалось ли вам в прошлом справиться с чем-то подобным? Как вам это удалось? какой вы располагали поддержкой, были ли рядом какие-то люди, как вы себя ощущали и что говорили сами себе, была ли на вас какая-то специальная одежда, готовились ли вы к этому как-то особенно, что из этого опыта вы можете использовать, чтобы справиться с грядущей ситуацией. Как найти поддержку в окружающем мире? Поддержка со стороны поля. Самое простое, что может сделать консультант – предложить клиенту оценить, как он использует доступную поддержку поля, например, поддержку партнера, семьи или друзей. Когда терапевтическое путешествие пробуждает в нем сильные эмоции, есть ли люди, которых он может попросить о поддержке. Известны ли клиенту какие-то еще ресурсы в его окружении? Это может стать важным источником информации и выведет на поверхность многие из его коренных убеждений относительно мира и его отношений с миром. Может выясниться, что клиент абсолютно не знает, что такое просить о поддержке. И тогда это должно стать предметом терапевтической сессии. Также у него может быть множество убеждений и интроектов относительно того, что просить о поддержке недопустимо и недостойно, особенно это характерно для маскулинных культур. Эксперимент. Возьмите лист бумаги и нарисуйте схему поддерживающих вас связей. Вы можете также предложить это упражнение клиенту. Нарисуйте себя в центре и затем обозначите людей или вещи, которые дают вам поддержку. Тех, чья поддержка вам более важна, нарисуйте ближе, тех, чья менее дальше. Затем нарисуйте круговую диаграмму, показывающую Сколько времени в неделю вы проводите в одиночестве, в том числе за работой? А сколько с этими людьми, предметами или за этими занятиями? Нравится ли вам такая пропорция? Что вы могли бы изменить, чтобы больше использовать ресурсы своей среды? Терапевт как часть поддержки, поддерживающая присутствие терапевта. Один из самых очевидных источников поддержки – это, конечно, консультант. Практически все, о чем мы говорим в этой книге, прямо или косвенно связано с возрастающей поддержкой со стороны терапевта. Особенно это касается глав 1 и 4, в которых мы описываем поддержку со стороны терапевтических границ, рабочий альянс, идеологическое отношение – и диалогическое отношение со стороны терапевта. По большому счету, все терапевтические интервенции должны давать поддержку. Роль вызова. Однако поддержка не всегда означает комфорт. Иногда терапевту необходимо поддерживать клиента, используя конфронтацию или бросая вызов застывшим гештальтом. Новые клиенты часто пытаются спрашивать совета у терапевта или сильно зависеть от него, подходы которые терапевты считают совершенно бесполезными. В таких ситуациях терапевт может решить не отвечать на ложный запрос, поскольку он не способствует развитию самоподдержки клиента. В гештальт-терапии мы очень часто оказываемся перед деликатным выбором поддерживать и помогать или противостоять и бросать вызов? Некоторые соображения, которые стоит учесть перед тем, как создавать противостояние. Можете ли вы сформулировать интервенцию так, чтобы клиент не воспринял ее как критику или нападение? Достаточно ли силен ваш рабочий альянс? Вероятно ли у клиента такая реакция, как стыд, исходя из вашего знания его истории. Подходящее ли сейчас время? Пример. Терапевт заметил, что Беверли охотно соглашалась со всем, что тот говорил и предлагал. Беверли начинала ерзать и дрожать каждый раз, когда речь заходила о том, что привело ее на терапию о недавнем сексуальном насилии. Терапевт понимал, как важно, чтобы терапия не стала новым насилием, и не настаивал. Он мягко предложил Беверли исследовать, что происходит с ней прямо сейчас, и та смогла сказать, что она не хотела обсуждать случившегося с ней, но и отказаться не могла. Пока они говорили, она распознала свой старый паттерн ублажающего адаптирования. Терапевт предложил несложный эксперимент. Сначала он указал на картину на стене и сказал, что она ему нравится. Беверли сказала, что ей тоже. Тогда терапевт попросил ее указать, что в комнате ей не нравится. Она указала на покрытый пледом стул. Когда терапевт сказал, что ему он нравится, она смутилась. Терапевт предложил ей поэкспериментировать с несогласием и поговорить о том, что ей не нравятся все предметы, которые нравятся ему. Они стали обходить комнату, и он указывал на картины, украшения или предмет мебели и восторгался ими. А она сначала напряженно, но затем увлекшись игрой самыми разнообразными способами выражала свое несогласие и отвращение. «Я совершенно не согласна. У меня абсолютно иное чувство. Нет, мне это не нравится. Нет, я бы сюда не села». Она начала смеяться, выпрямилась, стала говорить громче и в совершенно иной манере. Наконец-то она сказала «Я поняла. В будущем я буду себя поддерживать». После паузы она произнесла удивленно «Знаете, я, кажется, впервые говорила такое». Работа с ранимыми клиентами Иногда самоподдержка клиента настолько слаба, что приводит к потере ощущения собственных границ. Они чувствуют себя уязвимыми или даже расколотыми и совершенно ни к чему не способными. Клиенты в состоянии сильного или постоянного напряжения с расстройствами личности – и с некоторыми типами психотических процессов, могут попадать в эту категорию. Маленькие неприятности или несогласия, комментарии, кажущиеся критическими, недопонимание или недостаточная эмпатия со стороны терапевта могут вызвать у них чувство расколотости, стыда или покинутости. Многие говорят, что даже чувствуют угрозу своему существованию. Пока их самоподдержка не станет гораздо более сильной и постоянной, не стоит ожидать больших перемен в их жизни. Может показаться странным, что мы говорим об этом в разделе, посвященном поддержке со стороны поля, а не самоподдержке. Это потому, что мы не считаем, что таким клиентам подходят описанные выше техники. Та помощь, которая нужна им на этой начальной стадии – может прийти только со стороны. Мы убеждены, что чувство самоподдержки берет начало в отношениях раннего детства. Если ребенок постоянно получает со стороны среды отклики любви, заботы, сонастроенности и согласия, то у него развивается чувство уверенности в своих действиях и ощущение собственной цельности. Эти условия первичной среды позже ассимилируются и образуют ту опору, которая поддерживает клиента по мере возникновения новых фигур и потребностей. Если же ребенок не получает такого надежного ответа со стороны среды, то паттерны самоподдержки не складываются и возникает ранимость. Это наносит большой вред самоподдержке клиента, и для исправления этого вреда недостаточно просто усиливать осознанность, экспериментировать с новыми способами поведения и даже предлагать диалогические отношения здесь и сейчас. Коренные убеждения, застывшие гештальты и паттерны отношений защищают ранимого клиента от новой боли и разрушения. Они являются компромиссами естественного хода развития ради выживания и сохранения целостности. Поэтому их нелегко изменить до тех пор, пока человек не обретет хотя бы элементарную самоподдержку. Поскольку изначально проблема возникла в отношениях, то и исправление может совершаться тоже только в отношениях. Часто динамика детских отношений воссоздается в отношениях с терапевтом, и переживается клиентом с той же силой и с той же болью. Вначале консультант должен предложить чутко настроенные диалогические отношения, которые позволят терапевту и клиенту стать ближе друг к другу, начать друг другу доверять, что станет для клиента совершенно новым опытом переживания себя и другого. Терапевт ведет себя мягко и сдержанно и не стремится к конфронтации, а наоборот, как бы утверждает существование клиента, делает все то, чего клиенту не хватало в детстве. Шаг за шагом, постепенно развивая осознанность клиента и понимание им своих глубинных процессов, терапевт помогает клиенту продвигаться в в направлении нового ощущения поддерживающего поля, которое потом он сможет ассимилировать. Стыд. Ранимым клиентам присуще чувство стыда. Поддержку и стыд можно рассматривать как два полюса. И то, и другое являются способами регулирования контакта. Движение по направлению к желаемому или от отвергаемого. Хотя обычно поддержка воспринимается как нечто хорошее, а стыд как плохое, в определенных условиях слишком сильная поддержка может расхолаживать, а недостаток стыда мешать. В этом позитивном смысле стыд позволяет человеку избегать или защищаться от ситуации, которые не дают поддержки или даже несут опасность. Якобы подчеркивает опасность стыда в отношениях между консультантом и клиентом. Неравные отношения, вероятность переносов, уязвимая позиция клиента и неосознанная защита терапевта от своего собственного стыда все это вместе делает возникновение стыда весьма вероятным. Мы уже упоминали феномен защиты терапевта от собственного стыда, когда говорили о его уходе в отпуск. Пример. Крис чувствовал себя очень уязвимым, поскольку его терапевт, один из авторов, собирался на долгие летние каникулы. Обычно, когда Крис выражал на сессии боль и утрату, Это вызывало у терапевта эмпатию и желание внести ясность. Но на этот раз он почувствовал возмущение и давление по поводу того, что он должен объяснять законность и необходимость отпуска. Застигнутый врасплох этой своей реакцией, терапевт беспомощно промолчал и упустил момент. Однако позже на супервизии стало ясно, что Крис пробудил в нем чувство стыда за то, что тот покидает ранимого клиента, и неосознанной реакции терапевта явилась защита. У некоторых клиентов стыд настолько глубоко укоренен, что регулярно проявляется в отношениях с терапевтом. Маккейн называет его узами стыда, сформированными в детских отношениях. Когда ребенок энергично сообщает о своей потребности или по иной причине возбужденно обращался к окружению, те, кто были рядом, отзывались неуважительно, пренебрежительно или даже агрессивно. Неприятие со стороны окружения и уменьшение энергетического уровня переживалось как стыд. Если это случалось часто, чувство стыда оказывалось сложным образом, увязана с первоначальной потребностью вот что говорит маккейн возникает прочная связь между стыдом и отвергнутой потребностью и как следствие потеря необходимого нам признания потребность не имеет связанная со стыдом потребность не исчезает каждый раз когда она неосознанно проявляется человек чувствует стыд который помогает ему, во-первых, переживать потребность как «не мое», а во-вторых, сохранять гармонию с окружением, которое по-прежнему отказывается признать эту потребность. Предложение по работе со стыдом. Выше мы сказали, что стыд может сигнализировать о том, что клиент не находит поддержки, достаточной для того, чтобы справиться с ситуацией. Также это сигнал терапевту о том, что и в терапевтических отношениях клиенту не хватает поддержки. Никогда не заставляйте клиента следовать дальше в том направлении, которое вызывает стыд. Поставьте себя на место клиента. Любой человек знает, что такое стыд. Стыдясь, мы чувствуем себя очень одинокими. Как будто находишься в луче прожектора и некуда сбежать. В такой ситуации гештальт-интервенции, подчеркивающие дистанцию с терапевтом, развитие осознавания, комментарии по поводу позы или по поводу дискомфорта клиента только усилят ощущение клиента, что он находится в луче прожектора и что его продолжают стыдить. В это время, наоборот, следует включиться – и представить, как бы вы себя чувствовали и чего бы вы хотели на месте клиента. Это время для сонастроенности Для того, чтобы быть чутким партнером рядом с клиентом, а не наблюдателем. По-настоящему полезными в этой ситуации могут быть слова о совместном переживании, а не стороннее комментирование. Пример. Весли вспомнил... И как бы заново пережил поведение отца и свое собственное отвращение по этому поводу, и буквально весь сжался от стыда. Полным эмпатией голосом консультант сказал ⁇ это действительно тяжело, я понимаю. ⁇ Распознавание чувства ⁇ Природа стыда такова, что он часто оказывается вне осознавания. То, что на самом деле зачастую является всего лишь ситуационно обусловленной трещиной в отношениях, может восприниматься и переживаться как абсолютная инвалидизация всей личности, такой, какая она есть, как подтверждение того, что личность плохая и не представляет никакой ценности. Частью работы терапевта является помощь клиенту в распознавании конкретного переживаемого им чувства, иногда называемого стыдом, и в осознании того, что это всего лишь часть его личности. Смотри выше о присвоении себе своего опыта. Другая часть – в формировании понимания того, что это чувство может быть пережито, принято, и им можно поделиться с другими людьми. По словам Кепнера, эти чувства должны быть по крайней мере замечены и артикулированы с тем, чтобы перейти из непроговариваемого фона в проговариваемый контекст. Исцеление же приходит с отношениями. Принятие проекций Одной из составляющих реакции стыда может быть не уход, а наоборот злость или ярость на терапевта, который своими комментариями или интервенциями вызвал это чувство. Это бывает тяжело вынести, но в каком-то смысле это более здоровая реакция на воспринимаемую угрозу. Опасность состоит в том, что у терапевта эта злость и критика также могут вызвать стыд. Следует избегать вполне понятного желания мгновенно отреагировать, защищаясь или оправдываясь, а постараться принять и выдержать атаку. В таком случае вы создадите лучшие условия для диалога с клиентом, в котором вы сможете осмыслить происшедшее и присвоить свою часть совместно пережитого опыта. Настройка на невербальные сигналы Важно научиться распознавать первые сигналы надвигающегося чувства стыда. Многие из реакций стыда берут начало в том возрасте, когда клиент был слишком маленьким, чтобы артикулировать или понять свой стыд, и был способен выражать его только невербально. Клиент может проявлять признаки смущения, ежиться, меняться в лице, замирать или стараться стать как можно менее заметным. Это поможет вам отреагировать раньше и уменьшить вероятность ухудшения ситуации. Пример. После того, как консультант отметил некоторую двусмысленность в поведении Молли, у нее стало гораздо меньше энергии. Она опустила голову и было видно, что ей неуютно. Консультант сказал, ⁇ Я думаю, вам не понравилось то, что я сейчас сказал. Вы почувствовали, что я достаю вас? ⁇ Молли ответила, ⁇ Я просто почувствовала себя глупо. При этом она взглянула на него так, как будто была удивлена тем, что он склонен винить скорее себя, чем ее. Консультант предложил ей рассказать, как она восприняла его слова, и ее ответ убедил его в том, что она почувствовала себя критикуемой и унижаемой. Затем консультант сказал, «Я хорошо понимаю, как это прозвучало для вас. Думаю, я поступил неуклюже» и мне грустно видеть, как сильно вас задело то, что, как вы подумали, вас застукали за чем-то плохим». Замечание. Таким образом, консультант намеревался решить четыре задачи. Во-первых, озвучить свой вклад в чувство дискомфорта у Молли и таким образом взять на себя ответственность за него. Во-вторых, он прояснил ее чувства и сопережил его В-третьих, он помог Молле осознать, как серьезно допущенная им ошибка повлияла на ее самоподдержку. И в-четвертых, он помог ей принять его ошибку и сохранить самоподдержку. Принятие клиентского образа самого себя за отправную точку. Склонный к самокритике клиент подталкивает терапевта к тому, чтобы занять противоположную клиентскую позицию и постараться вытащить клиента из его ответов, основанных на чувстве стыда, особенно если очевидно, что клиент к себе несправедлив. Однако пытаясь убедить клиента, что тот никак не может быть во всем виноватым, самым глупым в своей семье, или совершенно нелюбимым, консультант снова стыдит его, сообщая ему, что тот неправ и ошибается. Пример. Ро долго страдала от пищевого расстройства и тщательно скрывала это. По мере того, как росло ее доверие к терапевту, она постепенно обнаруживала, сколь беспощадно она воспринимает себя. Она ощущала себя уродливой, жирной и глупой. Терапевт, обладавший хорошей самоподдержкой, сохранял творческую невовлеченность и любопытство и продолжал расспрашивать ее о деталях и степени этих ощущений. Казалось, что Ров все больше расслабляется по мере того, как она рассказывала о своем самовосприятии. Внезапно она остановилась. И сообщила, что впервые ее просто слушают и не пытаются переубедить. Она чувствовала, что ее принимают и понимают на следующих сессиях. Она сообщила, что по-прежнему ощущает облегчение и что хотя она сохраняет о себе те же представления, беспокоит о ней меньше. Сохранение самоподдержки консультантам. Если вы хотите работать эффективно и компетентно, вам следует обращать внимание на ваши условия работы, степень удовлетворенности и самоподдержку. Мы предлагаем следующее. Во-первых, регулярно проходите супервизию. Во-вторых, при необходимости начните проходить терапию. В-третьих, регулярно контактируйте с коллегами-профессионалами в интервизорских группах, группах поддержки, etc., особенно если вы работаете самостоятельно, например, ведете частную практику. В-четвертых, постоянно продолжайте профессиональное саморазвитие, например, посещая конференции, семинары и дискуссионные группы. В-пятых, не перегружайте себя клиентами, растите, а не горите на работе. В-шестых, регулярно ведите заметки и составляйте отчеты по каждому случаю, чтобы отслеживать свой рост. В-седьмых, уделяйте время своим интересам за пределами терапевтического мира. Помимо этого, вам следует знать, как восстановиться после чересчур трудной или неприятной сессии, особенно если она случилась посреди рабочего дня. Кто-то для этого звонит коллеге или супервизору, Кто-то совершает короткую прогулку, кто-то практикует медитацию или упражнения на заземление, кто-то припоминает сделанную в прошлом хорошую работу, другие зажигают свечи или благовония, проветривают комнату или совершают другие очистительные ритуалы. В любом случае вы отвечаете за свою поддержку, так же как и за свою готовность и способность принять следующего клиента. Эксперимент. Спросите себя, насколько отличается моя идеальная загрузка от имеющейся. Сколько часов в неделю я хотел бы работать в идеале, с учетом финансовой необходимости? Есть ли у меня клиенты, с которыми я работаю неэффективно? Застрял или о которых избегаю думать? Как я ощущаю себя в конце рабочей недели? Энергичным? уставшим, но удовлетворенным, вымотанным? Если бы у меня была возможность как угодно изменить свою практику, что бы я предпринял? Ответьте на эти вопросы. Есть ли ответы, которые вас удивили? Посмотрите, нужно ли вам что-то предпринять или обсудить с супервизором. Важно чувствовать, насколько вы эффективны в качестве терапевта. Следуя гештальт-подходу, мы не предлагаем фокусироваться на результате, но думаем, что необходимо иметь какие-то ориентиры, чтобы избегать подавленности, самообмана и неэффективной практики. Ниже мы описываем, как оценить работу с каждым отдельным клиентом. Работу следует воспринимать в целостной перспективе, а не кусками, ибо в любой терапии есть периоды трудностей, замешательства, неудовлетворенности как со стороны консультанта, так и со стороны клиента. И воспринимать их следует как вызов, как периоды, через которые надо пройти. Оценка прогресса. Клиент удовлетворен ходом терапии. Вы согласны, и ваш супервизор тоже. Вы работаете с задачами, намеченными в вашем последнем, совместном обзоре. Ваш контрперенос адекватен клинической ситуации. Обратная связь, которую клиент получает от друзей, семьи и коллег, способствует росту его самооценки. Клиент функционирует все лучше, и его самоподдержка и вера в себя растут. Его отношения улучшаются, Равно, как и ваш с ним контакт. Он интегрирует то, чему научился, и становится менее предсказуемым. Заключение. В реальности ощущение поддержки создается личным отношением человека к его собственным способностям и ресурсам, и ресурсам среды. Хотя с точки зрения теории Поля это не две отдельные вещи, а постоянно взаимодействующие, мы используем сформулированное Перлзом разделение на самоподдержку и поддержку со стороны среды с целью предложить читателю концепцию разных аспектов поддержки. Мы также описали роль терапевта как составляющей части поддержки со стороны среды, в конце концов, в конце мы остановились на необходимости для консультанта быть внимательным к собственной поддержке. Самоподдержка. Первое. Хорошее физическое здоровье. Второе. Удобная поза и легкое дыхание. Третье. Эффективные стратегии взаимодействия и творческое приспособление. Четвертое. Отношения с природой. Сильное чувство идентичности. Реалистичные взгляды на себя и на мир Пятое, духовная практика Поддержка со стороны окружения Первое – экологически чистая среда Второе – адекватные ресурсы, такие как еда, жилища и цитара. Третье – близкие отношения Четвертое – любящая семья и друзья Пятое – признание со стороны других Шестое – принадлежность религиозной или социальной группе. Седьмое – приносящее удовлетворение работа. Восьмое – увлекательное проведение досуга. Глава 8. Эксперимент. В первой главе мы уже говорили, что один из четырех фундаментальных принципов работы гештальт-терапевта творческий подход. Творческие способности терапевта наиболее полно проявляются в эксперименте. В эксперименте как нигде у терапевта есть все шансы развернуть свой огромный творческий потенциал. Цель эксперимента – помочь клиенту найти иные способы поведения в привычных ситуациях. Эксперименты совершенно незаменимы, когда терапевт сталкивается с незавершенными гештальтами или неработающими паттернами, которые были когда-то результатом творческого приспособления клиента, но со временем морально устарели. Эксперименты помогают клиенту освободиться от груза ненужных шаблонов поведения, осознать, что выбор есть и что только на нем лежит ответственность за этот выбор. Кроме того, последние исследования показали, что возможность попробовать новые способы поведения является одной из главных гарантий успеха терапии. Перечислим основные цели эксперимента. Поиск новых способов поведения в актуальных для клиента жизненных ситуациях взамен привычных паттернов. Повышение осознавания клиента. Усиление самоподдержки клиента. Выражение клиентам чувств, которые обычно ретрофлексируются или вообще не осознаются. Принятие клиентом собственных качеств, которые он отторгает. Завершение незавершенных гештальтов. Закрепление приобретенных в процессе эксперимента навыков. Удачные идеи для экспериментов естественным образом рождаются по ходу терапии. Например, всплывает недоработанная тема или незавершенная ситуация, из которой клиент никак не может выбраться или клиент оказывается не в состоянии посмотреть на проблему с разных точек зрения. Если чувствуется, что клиент действительно готов рискнуть и попробовать что-то новое, терапевт, призвав на помощь своих верных товарищей креативность, воображение и интуицию, предлагает клиенту эксперимент, возможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Ход эксперимента. Любой эксперимент можно разбить на несколько стадий, которые могут накладываться одна на другую или меняться местами. Как правило, стандартная схема эксперимента такова. В поле появляется фигура. Терапевт предлагает клиенту эксперимент. Терапевт соизмеряет риск, приемлемый для клиента, Терапевт и клиент проводят эксперимент. Завершение эксперимента, подведение итогов и закрепление навыков. Появление фигуры. Слушая клиента, терапевт постепенно выделяет из фона фигуру, тему или ситуацию, которая кажется незавершенной, проблемной, повторяющейся или тупиковой. Такой фигурой может стать любая мелочь. Например, едва заметное напряжение в теле клиента, когда он касается определенной темы, или резкая потеря энергии и при упоминании какого-то человека. Фигурой может стать и просто какая-то постоянно повторяющаяся ситуация в жизни клиента. Пример. Беверли жалуется, что в ее жизни все неправильно. Она чувствует себя подавленной и обреченной. Кажется, она бессильна что-либо изменить. В своем рассказе Беверли то и дело вспоминает ситуации, когда муж говорил ей, что она все делает не так, и брался за дело сам. Беверли часто повторяет, «И я ничего не могу с этим поделать». Мы помним что на первой стадии появляется фигура. В нашем случае фигура – это неудовлетворяющие Беверли отношения с мужем. Приведенный клиенткой пример иллюстрирует главную проблему, которую вы, как терапевт, озвучиваете. Похоже, ваш муж вас подавляет. Вы можете отреагировать иначе, например, с помощью метафоры, У меня возникает такая картинка. Вас постоянно отпихивают, а вы не можете дать сдачи. Дальше вы следите за реакцией клиента. Резко возросшее количество энергии и интерес – явные индикаторы того, что вы попали в точку. Стоит ли предлагать эксперимент? Как и когда предложить клиенту эксперимент – Вопрос довольно деликатный. С одной стороны, эксперимент дает замечательную возможность обнаружить привычные для клиента способы прерывания и контакта и довести цикл до конца, или проще показать иные способы поведения в данной ситуации. Но с другой стороны, эксперимент можно рассматривать и как дефлексию, уход с границы контакта, Бегство от того, что происходит здесь и сейчас, между клиентом и терапевтом. Большинство терапевтов предпочитает доверять своей интуиции, которая подсказывает, когда нужно привнести в работу что-то еще, найти новое приложение энергии клиента. Часто бывает, что даже небольшой эксперимент на повышение осознавания актуализирует количество энергии, достаточное для того, чтобы клиент мог изменить привычное для него отношение к себе или окружающему миру. Однако случается и так, что клиент все понимает, хочет измениться, но при этом не может сдвинуться с мертвой точки. Причина того, что сдвиг не происходит, очень проста. Клиент боится перемен. Фредерик Перлс писал, что цель терапии Создать такие условия, чтобы клиент не боялся меняться. Для этого клиент должен чувствовать себя в безопасности, ощущать поддержку терапевта. Поэтому ваш первый шаг – понять, готов ли клиент к эксперименту. Первый раз предлагая клиенту эксперимент, четко сформулируйте ваши планы. Пример. Терапевт. Я вижу, что отношения с мужем очень вас беспокоят. Хочу предложить эксперимент, который поможет нам исследовать эту проблему. Во время эксперимента я могу попросить вас что-то представить или разыграть какую-нибудь сценку, сделать что-то, что раньше вы никогда не делали. Что вы об этом думаете? Внимание, клиент должен иметь возможность отказаться. Подстраивание клиента под терапевта чревато не только неудавшимся экспериментом, но и возвращением к незавершенным гештальтам и ограничивающим клиента паттернам. Вы должны четко проговорить, что выбор остается за клиентом. Ничего страшного, если вы откажетесь от моего предложения. Внимательно следите за телесными проявлениями клиента, Нет ли у вас ощущения, что клиент соглашается из вежливости? Это, конечно, не значит, что при первых же ваших словах лицо клиента должно немедленно озариться радостной улыбкой. Но необходим здоровый баланс между нормальным волнением и интересом. Смотри далее о риске. Если вы имеете дело с опытным клиентом, можно обойтись без подробностей. Если вам интересно, у меня есть предложение. Или хотите с этим поэкспериментировать. И все-таки не забывайте, что клиент должен иметь возможность отказаться. Даже если вы полны решимости притворить в жизнь свою гениальную идею. Риск. Ваш следующий шаг – понять, какой риск будет наиболее продуктивным для клиента. Помните, то, что подойдет одному клиенту, не подойдет другому. Вам нужно понять, как сделать эксперимент достаточно сложным, но при этом не выйти за грань, где ситуация будет совершенно непереносимой для клиента. Переборщите и вместо того, чтобы вылечить, снова травмируете. Пожалеете и клиент ничему не научится. Кроме того, многое зависит от формы эксперимента. Одним клиентам тяжелее двигаться в пространстве, например, вставать с кресла. Другим, наоборот, труднее выражать эмоции или громко говорить. Во время эксперимента клиента легко пристыдить. Поэтому терапевт должен быть очень внимательным. Даже самая безобидная фраза, например, Чтобы лучше изучить вашу ситуацию, хочу предложить эксперимент, может вызвать напряжение и стыд у клиента, что сведет все ваши усилия на нет. Внимательно следите за тем, как клиент реагирует на ваше предложение, и слова, и телесные проявления подскажут вам, какой риск будет приемлемым для клиента. Пример: терапевт. Хочу предложить вам поговорить с мужем о том, как вы реагируете на его критику. Представьте, что он сидит в этом кресле». Беверли выглядит немного взволнованный, но отвечает «Думаю, я справлюсь с этим. Мне страшно, но я хочу попробовать». Беверли могла решить, что такой эксперимент будет для нее слишком трудным. Тогда мы бы попробовали найти иную форму работы с этой проблемой. Например, Мы бы могли попросить Беверли вспомнить конкретную ситуацию, в которой муж ее критиковал, и представить себе, как она могла бы ему ответить. По ходу эксперимента внимательно следите за реакциями клиента и будьте готовы регулировать риск в зависимости от постоянно меняющейся способности клиента к самоподдержке. Сейчас мы попробуем показать, как регулировать риск на самой первой стадии, когда эксперимент только планируется. Мы хотим предложить вам спектр. От самых простых заданий, например, подумать и порассуждать о том, как можно вести себя иначе в данной ситуации, и до самых сложных, например, попробовать вести себя по-новому и за пределами кабинета психотерапевта. Такова будет приблизительная градация – заданный для Беверли в порядке возрастания. Такова будет приблизительная градация заданий для Беверли в порядке возрастания риска. Просуждать, как Беверли могла бы вести себя иначе в данной ситуации, мысленно представить эту ситуацию и попробовать новый способ поведения в воображении, рассказать об этом терапевту, попробовать сначала осторожно разыграть сценку в кабинете психотерапевта, отбросив осторожность, по-настоящему пережить и прочувствовать то, что происходит, попробовать вести себя так, за пределами кабинета. А вот какими способами можно регулировать риск в процессе эксперимента? Попросить клиента сделать паузу и подышать? Предложить клиенту остановиться и осознать, что он чувствует. Напомнить, что терапевт всегда готов поддержать клиента. Стать ближе или, наоборот, дальше от клиента. Вмешаться в ситуацию, а сейчас представьте, что ваш муж замолчал и слушает вас. Предложить клиенту представить рядом человека, на которого клиент мог бы опереться. Самое главное для терапевта при проведении эксперимента – оставаться беспристрастным к итогам эксперимента и не вести клиента за руку в каком-либо направлении. Будьте каждую секунду готовы остановиться, изменить направление или вообще двинуться в противоположную сторону – правильного решения нет. Цель эксперимента – брать то, что получается». Эксперимент. Эксперимент, как мы уже говорили, начинается с выделения фигуры. По мере прояснения деталей потребуется придать эксперименту какую-то определенную форму. На этой стадии у терапевта есть все шансы продемонстрировать во всей красе свой огромный творческий потенциал. Для этого необходимо глубоко чувствовать мельчайшие изменения, которые происходят с клиентом, по ходу эксперимента и реагировать на них, меняя первоначальные планы, даже если для этого придется кардинально перестроить эксперимент. Терапевту понадобится все его внимание и воображение, не говоря о способности осознавать, что происходит с ним самим во время работы клиента и умению слушать клиента. Это необходимо, чтобы понять, насколько полезен для клиента эксперимент и какой должна быть степень вовлеченности самого терапевта. Расскажем подробнее о двух базовых техниках гештальт-терапии, которые используются в экспериментах. Усиление и модерация Одна из самых эффективных техник повышения осознавания клиента – усиление. Попросите клиента показать во всех красках, как он злится, и вы откроете много нового. Наши эмоции и переживания очень часто выражаются через язык тела. И если предложить клиенту повторить, проиграть снова и снова, максимально усиливая какое-нибудь малозаметное на первый взгляд движение бровей или губ, пожатие плечами, Или жест, например, поднятый вверх палец, становится понятным, каких чувств клиент старается избегать и что он не осознает. Того же эффекта можно достичь, попросив клиента повторить привычную ему фразу с особой интонацией. Пример. Работая с семейной парой, терапевт заметил, что жена, Наташа, произнося фразу «я ничего об этом не знаю», приподнимает голову и слегка выпячивает нижнюю челюсть. Тогда терапевт попросил клиентку до предела усилить мимику и интонацию. По мере работы в голосе Наташи появились триумфальные нотки. Клиентка осознала, насколько сильной она ощущает себя, когда ничего об этом не знает. И в конце она добавила «И ты не заставишь меня узнать». В свою очередь муж, Гарри, тоже попробовал с разными интонациями говорить «мне все надоело». Его голос становился громче и громче до тех пор, пока он не понял, что чувствует. Оба супруга очень удивились, когда осознали, сколько ярости прятали друг от друга все это время. Может оказаться, что клиент использует описанные выше техники как способ уклонения от контакта. И спешка в процессе терапии, и использование крепких словечек помогают клиенту казаться очень открытым, хотя на самом деле он не в контакте со своими мыслями и чувствами. Одна из наших клиенток, например, заявила «Я не знаю, что делать. У меня кружится голова. Это невыносимо. Кажется, я сейчас взорвусь». Мы предложили ей дыхательное упражнение с тем, чтобы отследить очаги напряжения в теле. Как только ей удалось прийти в себя, она начала плакать. Мне было страшно, и я злилась, — объяснила она. Пустой стул. Упражнение «пустой стул» — одна из самых известных техник гештальтерапии. Его назначение – помочь клиенту осознать то, что находится за гранью осознания, а также поработать с полярностями, проекциями и интроектами. Пустой стул позволяет обратиться к чувствам клиента, исследовать динамику отношений клиента с другими людьми, подтолкнуть клиента к присвоению качеств, которые он отторгает, и попробовать другие способы поведения. Поскольку эта техника не только широко известна, но и активно используется, расскажем о ней подробнее. Название говорит само за себя. Для упражнения действительно нужен пустой стул, который не используется ни клиентом, ни терапевтом. Самый простой эксперимент с пустым стулом – предложить клиенту представить, что на этом стуле сидит кто-то из знакомых ему людей. Затем клиент начинает разговаривать с тем, кто сидит на стуле, максимально искренне, не фильтруя поток слов. Эта простая техника позволяет клиенту увидеть все аспекты проблемы и осознать их. Более того, чувства клиента становятся более яркими и непосредственными. Пустой стул позволяет высказываться каждой из сторон. Пример. Хикаро рассказывает, как сорвался заранее запланированный ужин с девушкой. По голосу кажется, что мужчина очень расстроен. Терапевт спрашивает о его чувствах. Хикаро мрачнеет. Думаю, у нее не было выбора. Реагируя на появившуюся в поле фигуру, терапевт предлагает клиенту несколько раз повторить «Думаю, у нее не было выбора». Клиент проговаривает эту фразу, и энергия растет. Терапевт предлагает Хикару пересесть на другой стул и дать волю этому чувству. Хикара понимает, что это злость. По ходу эксперимента Хикару занимает три позиции. С одной стороны, он испытывает сочувствие к подруге, которая заболела и поэтому была вынуждена отказаться от ужина. С другой стороны, Он злится на нее за срыв планов. Потом Хикару начинает испытывать вину за свою злость и вновь испытывает сочувствие. Вскоре он понимает, что это привычный для него образ действий, застывший паттерн, из-за которого он так часто чувствует себя расстроенным. Кроме того, пустой стул Традиционно используется для проработки вечного конфликта собаки сверху интроекта и собаки снизу сопротивления интроекту. На один стул сажают собаку сверху, на другой – собаку снизу. Опираясь на поддержку терапевта, робкая собака снизу учится подавать голос и сопротивляться агрессивной собаке сверху. Пустой стул – позволяет клиенту найти компромисс между двумя крайностями, осознать, принять и примирить эти две стороны своей личности. Помните, в начале терапии, если клиент никогда не сталкивался с терапевтическим экспериментом, важно подробно объяснить, что к чему, и заинтересовать клиента. С каким бы клиентом вы не имели дело, прежде чем приступить Например, в ролевой игре, где клиенту предстоит разговаривать с другим человеком. Постарайтесь заставить клиента обратиться к своей фантазии. Пример. Терапевт, представьте, что в комнате ваш муж. Где он стоит или сидит? Как далеко от вас? Детали позволяют создать реалистичную картинку. Например, холодный и равнодушный отец не может сидеть рядом с ребенком. Лучше посадить его в дальний угол комнаты с газетой, за которой он прячется. Тогда клиент, который его боится, может чувствовать себя спокойнее. Закройте глаза и представьте, во что он одет, как на вас смотрит, в какой позе сидит или стоит. Это может пролить свет на отношение клиента к этому человеку. Медленно откройте глаза и посмотрите на него. Что вы чувствуете? что приходит в голову, что он говорит вам и что вы хотите сказать ему. На этой стадии часто становится очевидным, почему клиент боится этого человека. Например, клиент может сказать «он меня ругает» или «я не могу на него смотреть». На этой стадии вам, возможно, необходимо будет запросить у клиента обратную связь и уменьшить риск. Вам бы хотелось найти безопасный способ общения с мужем. Вы готовы рискнуть и попросить его замолчать. Имея дело с пустым стулом, очень легко регулировать риск, обращаясь либо к тому, что происходит здесь и сейчас, либо углубляясь в переживания клиента. Например, в ситуации с клиентом новичком, терапевт может действовать так. Например, «Терапевт, представьте, что ваш муж здесь, что бы вы ему сказали?» «Беверли, что сыта по горло его критикой?» На этом терапевт может остановиться и продолжить разговор о трудностях, которые клиентка испытывает в общении с мужем, исследуя ее чувства здесь и сейчас. А если терапевт чувствует, что клиент выдержит повышение риска, Он может продолжить. Терапевт. Тогда представьте, что ваш муж здесь, в этой комнате. Скажите ему об этом? Беверли. Ну, да, не совсем понимаю вас. Терапевт. Иногда есть смысл проговаривать такие вещи прямо здесь, в кабинете. Беверли. Хорошо. Терапевт. Если бы он сейчас был в этой комнате, где бы он находился? Беверли Сразу могу сказать Он сидит за письменным столом Но стол должен быть гораздо больше И кресло мужа должно быть выше моего Терапевт Представьте его за столом Как он выглядит и так далее Что вы хотите ему сказать? Беверли Ты козел Да кто ты вообще такой? За кого ты меня принимаешь? Терапевт «Скажите ему, кто вы такая, Беверли?» «Беверли, я... я Беверли!» «Я Беверли, я не твоя...» Беверли замолкает и поворачивается к терапевту. «Я хотел сказать ему, что я не его маленькая девочка. Я только что поняла. Знаете, кого он мне напоминает? Терапевт с наигранным удивлением. Кого же?» А «В нашем примере техника «Пустой стул» была использована для того, чтобы помочь Беверли осознать, что она видит в чрезмерно авторитарном муже своего отчима. Более высокий риск – попросить клиента сказать человеку на пустом стуле о своих сокровенных чувствах и желаниях. Еще на ступеньку выше можно подняться, если клиент решится сесть на пустой стул и ответить себе из другой роли, или отважится сделать что-то телом, например, разыграть символическое освобождение. Предостережение. Терапевт, решивший, что по ходу сессии будет уместным использовать технику пустого стула, всегда оказывается перед непростым выбором. Что будет лучше в данной ситуации для клиента – диалог с собой или работа на границе контакта с терапевтом? Клиенту, который в реальной жизни не испытывает трудностей в общении с людьми, вероятно, стоит попробовать прислушаться к себе при поддержке терапевта. Когда клиент рассказывает о какой-то проблемной для него ситуации или о человеке, с которым не может найти общий язык, в поле появляется большое количество энергии, которую совершенно естественно направить на диалог с этим человеком, или с каким-то качеством самого клиента. Однако есть клиенты, которые идут на контакт с большим трудом. Они очень изолированы и отчуждены от социума. Тогда именно контакт должен стать главной целью терапии, потому что для такого клиента диалог с собой – очередной способ прерывания контакта с реальным человеком, то есть терапевтом. В случае с таким клиентом терапевт сразу видит, что эксперимент не имеет смысла, потому что сам терапевт выступает в роли простого зрителя, а то и назойливого зеваки, которому здесь не место. Тогда задача терапевта следить за тем, чтобы клиент был в контакте с собой посредством контакта с терапевтом. Чтобы клиент рассказывал терапевту о своих трудностях пытаясь донести свои переживания до терапевта, получая и давая обратную связь и так далее. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию типов экспериментов, остановимся еще на одном важном моменте. Если вы видите, что клиент психически неустойчив, клиент с расщеплением личности, психотик или шизоид, не стоит злоупотреблять пустым стулом. Такие клиенты нуждаются в стабильном фоне, а терапевтические отношения для них – гарантия этого постоянства. Диалог клиента с собой чреват усугублением проблемы, потому что такой клиент не может прийти к компромиссу с собой. В таких ситуациях, используя пустой стул, Надо вывести клиента на то, что происходит с ним здесь и сейчас, когда он разговаривает с человеком напротив. Цель такой работы – попробовать новые способы общения или найти способы себя контролировать. Цель эксперимента В идеале, как мы уже говорили, эксперимент создается совместными усилиями клиента и терапевта. Такие вещи не планируются заранее. Тем не менее, мы предлагаем вам ряд идей, которые можно использовать как базу для ваших собственных экспериментов. Помните, что у одних клиентов лучше функционирует зрение, у других – слух или кинестезия, третьи предпочитают действия. Внимательно следите и, конечно, спрашивайте – Какие эксперименты больше подходят клиенту? Легко ли вам представить себе другого человека? Хорошо ли вы чувствуете свое тело? И так далее. В экспериментах используется огромное разнообразие техник. Мы предлагаем вам приблизительную классификацию. Принятие неудачи. Как неудивительно, Отличную технику можно сделать даже из того, что клиент ничего не делает. Как правило, клиенты всеми возможными способами стремятся избежать столкновения с действительностью, через прерывание контакта и тому подобное. В таком случае для клиента просто быть с его бессилием – большое достижение, смотри главу третью, где мы обсуждали парадоксальный принцип изменения. ПОВЫШЕНИЕ ОСОЗНАВАНИЯ Попросите клиента сконцентрироваться на том, что с ним происходит. В какой позе он сидит, что чувствует в теле, какие эмоции испытывает, о чем думает, расслаблен он или напряжен. Пусть клиент все это проговорит. Этот простой эксперимент отлично помогает развить способность клиента лучше слышать себя. Визуализация. Клиент закрывает глаза и с помощью терапевта подробно воссоздает в памяти какую-либо сцену из прошлого. Что-то в ней меняет или планирует поменять в будущем. Выполняя это упражнение, важно уделять большое внимание деталям и использовать все каналы чувств. Арт-материалы. На помощь клиенту в воссоздании его внутреннего мира или его окружения приходят цветные карандаши, краски, пластилин и так далее. Как правило, для этого используется большой лист белой бумаги. Нестандартная реакция. Когда клиент рассказывает о затруднительной для него ситуации, Постарайтесь сразу определить, какое качество клиента является главным препятствием в разрешении этой проблемы. Упрямство, вина, излишний перфекционизм. Теперь постарайтесь построить континуум для этого качества. Какая черта характера ему противостоит? Не занимает ли это качество промежуточное положение между двумя полярностями? Не получается ли так, что клиент ограничивает себя только одним качеством из континуума? Ответив на эти вопросы, вы поймете, какие варианты реакции на сложную ситуацию можно предложить клиенту. Например, поступить наоборот, сделать больше, сделать меньше. Ролевая игра Существует два вида ролевых игр. Первый вид ролевой игры – когда клиент вступает в диалог с воображаемыми образами реальных людей, которые играли или играют важную роль в жизни клиента. Этот эксперимент позволяет разыграть в безопасном пространстве реальные жизненные ситуации. Другой тип ролевых игр, когда клиент присваивает качество, которое не осознает или не принимает в себе, смотри выше о технике пустого стула. В такой игре клиент вступает в диалог с собой, пытаясь примирить в себе крайности. Например, клиент, который устал по привычке всем угождать, может попробовать найти в себе злого полицейского и поговорить с ним. Клиент может прислушаться к своему внутреннему диалогу, дать право высказаться обеим сторонам, пересаживаясь с одного стула на другой, Ролевые игры очень помогают завершать гештальты, выражать подавляемые чувства и мысли, выявлять интроекты и базовые презумпции, присваивать то, что клиент в себе отвергает, и искать новые способы поведения. Групповая работа. Скульптуры. Клиент с помощью других учеников группы лепит скульптуру своей семьи или самой группы, расставляя участников по комнате, в грудах или по одному. Затем у каждого из участников и у самого клиента спрашивают, как они себя чувствуют на этих местах. Участники могут попробовать переместиться так, чтобы чувствовать себя комфортнее. Практика новых способов поведения. Группа – отличный полигон для экспериментирования с новыми способами взаимодействия. Например, клиент может попробовать сказать «нет» или выразить свою любовь. Дубляж. Участники группы исполняют роли людей, о которых рассказывает клиент. При этом клиент дублирует участников, стоя за их спинами и положив руки им на плечи. «Я женщина, мне 30 лет, я замужем и устала от жизни, жаль, что я не могу бросить работу». Клиент может попросить какого-либо из участников группы сыграть роль самого клиента. Смена позиций используется для разрешения конфликтов между участниками группы. Клиенты как бы меняются позициями, играют своего противника. Психодрама. Группа проигрывает ситуацию из жизни клиента. Сам клиент может либо наблюдать со стороны, доверив свою роль другому участнику, либо принимать участие в игре, пытаясь что-то изменить. Не забывайте о работе на границе контакта. Предложите клиенту исследовать, что происходит между вами здесь и сейчас, например, что вы хотели мне сказать и не сказали. Какие мои слова или действия Были вам неприятны. Представьте, что вы на меня злитесь. Пример. В работе с Беверли мы можем использовать разные техники. Например, попросить ее посмотреть на мужа и почувствовать, появляется ли в ее теле напряжение. Мы можем предложить ей поменять позу, проследить за тем, что она чувствует, прислушаться к внутреннему диалогу, Понять, может ли она войти в контакт со своей злостью. Еще один вариант – попросить Беверли действовать наоборот, постоять за себя, сказать мужу, что она права и не позволять ему взять ситуацию под свой контроль. Наконец, Беверли может сказать мужу, что чувствует себя подавляемой и усилить это состояние беспомощности. Не забывайте – что эксперименты могут варьироваться от самых простых, таких как повышение осознавания клиента, как вы сейчас дышите, до сложнейших ролевых игр с большим количеством участников. Когда эксперимент еще не стал привычным для клиента, вклад терапевта, активность, новые предложения, энергия очень велик. На самом деле любая интервенция со стороны терапевта – это эксперимент. Если вы в тупике, спросите себя, чего не хватает, что я могу изменить, какой новый элемент внести и как от этого изменится общая картина, какие чувства клиент не выражает. Если эксперимент попал в точку, клиент будет все больше и больше втягиваться в процесс, и влиять на то, что происходит. «Нет, я хочу сказать другое» или «я только что понял что-то новое». У клиента появится больше энергии, и тогда эксперимент может продолжаться без вмешательства терапевта. У терапевта в голове может быть картинка о том, что должен понять клиент, но истинная цель любого эксперимента – навыки, Приобретаемые клиентом в процессе. То как клиент учится выражать свои эмоции более полно, повышает самоподдержку, завершает гештальты, чувствует удовлетворение, принимает в себе те или иные качества. Все это относится не к результату эксперимента, результат дела клиента, задача терапевта. Занять позицию творческого безразличия, когда возможно все и не бывает хороших и плохих результатов. Завершение Во время эксперимента часто случается, что клиент неожиданно выходит из роли или останавливает процесс. В этом случае важно понять, чего в действительности хочет клиент, сделать паузу прекратить эксперимент или выбрать другое направление. Однако на определенной стадии эксперимента становится понятно, что пора заканчивать. Ориентируйтесь на клиента. Выход из роли, комментирование клиентам того, что произошло, инсайт, перепад энергии, который сигнализирует о том, что клиент уже не здесь, верные признаки того, что эксперимент закончился. В такой ситуации терапевту очень легко пойти на поводу у собственных амбиций и представлений о том, как нужно заканчивать эксперимент, и настоять на том, чтобы клиент продолжил. Порой терапевту приходится приложить грандиозные усилия, чтобы удержаться в позиции творческого безразличия и позволить клиенту прийти к результату, который устраивает клиента, не терапевта учитывая все вышесказанное, не стоит останавливать эксперимент в тот момент, когда и клиенту, и терапевту очевидно, что начинается новый интересный виток. Тем не менее, есть смысл завершать эксперимент как минимум за 10 минут до конца сессии, чтобы иметь возможность восстановить отношения клиента с терапевтом, отчитаться о проделанной работе И подготовиться к прощанию. Можно просто напомнить клиенту о конце сессии. Можно договориться перенести то, что вы не успели сделать на следующий раз. Терапевт использует всю свою чувствительность и креативность, чтобы помочь клиенту завершить эксперимент и вернуться к реальной жизни. Пример. Беверли инсценирует жаркий спор с мужем, ее трясет от гнева. Терапевт понимает, что до конца сессии осталось всего пятнадцать минут и принимает решение вмешаться. Он говорит, что сессия подходит к концу, и Беверли должна найти способ как-то завершить этот контакт на данный момент. Терапевт предлагает Беверли сказать мужу, что сейчас... Они должны остановиться, но она еще вернется. Беверли представляет себе, как она помещает мужа в безопасное место, где он будет ждать ее возвращения. Затем терапевт просит Беверли понаблюдать за дыханием и чувствами, вернуться в кабинет к терапевту и понять, что еще ей нужно сделать, пока сессия не закончилась. Ассимиляция опыта После завершения эксперимента стоит подвести итоги. На этой стадии клиент может обсудить с терапевтом то, что случилось во время сессии, и ассимилировать новый опыт как в контексте этой встречи, так и в более широком смысле применительно к реальной жизни клиента. Здесь очень важен момент осознавания клиентам ограниченности его системы убеждений. Иногда можно составить план дальнейших действий клиента по ассимиляции нового опыта. Очень важно в этот момент подчеркнуть взаимозависимость внутренних ресурсов клиента и внешней среды. Инсайты, более глубокое самосознание, расширившиеся горизонты возможно не сразу дадут о себе знать в реальной жизни. Иногда клиент кричит «Эврика!» и сразу видит всю картину целиком, но иногда эксперимент – это лишь первый шаг на пути к исследованию себя или завершению незавершенного гештальта. Пример. Выразив свой гнев, усилив самоподдержку и найдя в себе силы посмотреть мужу в глаза, Беверли осознала, что всю жизнь избегала конфликтов с отчимом. Так Беверли перешла в новую фазу своего психотерапевтического процесса, где начала исследовать источники своих проблем. Беверли приняла решение попробовать этот новый паттерн поведения за пределами кабинета и поговорить о прошлом со своим отчимом. Если клиент прерывает эксперимент на середине, возвращаясь к тому, что происходит здесь и сейчас, Тоже очень важно подвести итоги. Терапевт должен сказать о том, что эксперимент приостановлен, и прояснить, что было причиной остановки, какое значение имеет эта остановка и что нужно клиенту для завершения ситуации. Ниже мы предлагаем читателю два эксперимента, небольшой практикум на закрепление пройденного. Эксперимент Что вам очень хочется сделать и на что вы не решаетесь? Не потому, что это невозможно физически. Почему это представляет для вас трудность? Что мешает вам это сделать? Осознав, что препятствует активным действиям с вашей стороны, попытайтесь найти способ понизить риск для себя, пока он не окажется приемлемым настолько, что вы сможете пойти на это. Попробуйте сделать небольшой шаг. Обращайте внимание на свои мысли и чувства. Наверняка у вас есть стандартный набор интерпретаций, которые вы считаете приемлемыми. И есть ли среди них те, которые вы никогда не пробовали, на которые никогда не решались? Какая интервенция кажется вам, как терапевту, самой непереносимой? Попробуйте придумать эксперимент, который позволит вам это сделать». Глава 9. Модификация и прерывание контакта Вы не раз слышали, что гештальт – это терапия контакта. Гештальт-терапия считает, что психически здоровый человек обязательно находится в контакте с самим собой и окружающей средой. Однако то, как человек вступает в контакт, зависит от множества факторов – В разных ситуациях мы действуем по-разному. Мы сдерживаем, например, свой порыв перебежать дорогу и смотрим сначала по сторонам, а на похоронах не сдерживаем слезы. По сути, жизнь здорового человека – это непрерывное творческое приспособление, направленное на удовлетворение постоянно меняющихся потребностей и поиск компромисса между желаниями самого человека и потребностями окружающих его людей и среды. В идеале процесс приспособления непрерывен. Человек меняется сообразно изменением в поле. Это можно наглядно проиллюстрировать следующим примером. Младенец выражает свою боль через громкий плач, который привлекает внимание взрослых. Когда ребенок становится старше, он учится выражать эмоции словами. Постоянно имея дело с одними и теми же потребностями, мы учимся с ними обходиться. Самые действенные из этих способов становятся привычными. Это необходимо для нашей жизнедеятельности. Проблема возникает, когда в поле происходят изменения и ранее действенный способ установления контактов вдруг перестает работать. Эти неполадки могут возникать в какой-то конкретной ситуации или затрагивать целый ряд ситуаций, превращаясь в застывший паттерн поведения, чаще всего неосознаваемый человеком. Человек теряет свободу выбора. По инерции, используя способ поведения, который когда-то работал или, по крайней мере, казался более-менее удачным. Например, заглушать душевную боль алкоголем или заедать свои проблемы. Так ребенок, которого избивали в детстве, может избегать близких отношений, став взрослым. Очень большая доля проблем, с которыми клиенты приходят в терапию, связана с перезревшими плодами творческого приспособления – которые вначале были адаптивными, а затем превратились в незавершенные гештальты. От механизмов сопротивления к модификации. Когда гештальт-терапия только зарождалась, было выделено несколько стандартных видов прерывания контакта. Фредерик Перлс в своих работах описывает такие виды прерывания контакта, как ретрофлексия. Конфлюенция, слияние, десенсибилизация, потеря чувствительности, интроекция, проекция, эготизм. Польстеры в 1973 году дополнили этот список понятием «дефлексия». Тогда способы прерывания контакта воспринимались как нездоровое проявление, как механизмы сопротивления, попытки сбежать, или уклониться от контакта. И все усилия психотерапевта, как отмечалось в ранних трудах по гештальт-терапии, были направлены на борьбу с этими порочными механизмами, что способствовало укреплению психического здоровья клиента. Однако в последние годы взгляды на эту проблему кардинальным образом изменились. Согласно теории Поля, Не бывает хороших и плохих, полезных и ненужных механизмов сопротивления. Все зависит от конкретной ситуации. Таким образом, сегодня терапевты стараются отказаться от термина «механизмы сопротивления» в пользу понятия «модификация контакта». Модификация контакта – плод творческого приспособления – которая либо работает в данной ситуации, либо не работает. Здоровый человек свободно перемещается по континууму, от избегания контакта к частичному и полному контакту в зависимости от поля. Каждый из вариантов приемлем, нормален и может обсуждаться, только учитывая общий контекст конкретной ситуации и особенности личностного развития клиента. В этой книге мы развиваем идеи Дженни МакКевин, предлагая вниманию читателя семь континуумов. На одном полюсе находятся семь видов прерывания контакта по перлзу, на другом — их полярности, а между ними — огромное количество оттенков. В жизни бывают ситуации, когда каждый из видов прерывания контакта оптимален для клиента, например, изоляция для отшельника или слияние между матерью и младенцем. Поэтому мы опишем каждый из континуумов как набор потенциально здоровых реакций, которые зависят от контекста каждой конкретной ситуации. Все способы модификации контакта приведены в таблице ниже. Напротив каждого способа модификации находится полярность. Они представляют собой крайние точки континуума. Для каждого из континуумов мы предлагаем способы работы с полярностями, которые превратились в застывшие паттерны поведения. Таблица Ретрофлексия – импульсивность Дифлексия открытость десенсибилизация – чувствительность, конфлюенция – обособление, эготизм – спонтанность, проекция – присвоение, интроекция – отвержение. Некоторые соображения общего характера. Очень часто клиент не осознает, что прерывает контакт, и что у него есть выбор, делать это или нет. В таком случае задача терапевта – помочь клиенту осознать, как клиент вступает в контакт. Здесь терапевту надо быть очень внимательным. Он должен отслеживать, какие детали клиент упускает из виду, какие варианты действий есть у клиента, какими потенциальными возможностями клиент не пользуется. Например, клиент не замечает, как меняет тему разговора, избегая тяжелых переживаний, дефлексия, или как сжимает кулаки, говоря об отце. Клиент не осознает, что кроме избегания есть еще и другой способ поведения – выразить эти чувства. Поделитесь своими наблюдениями с клиентом. «Я вижу, что вы сжимаете кулаки каждый раз, когда начинаете рассказывать о своем отце». Вы это осознаете? Или попробуйте позлиться на отца? Таким способом можно привести клиента к осознанию способа прерывания контакта, который он использует, чтобы уклониться от тяжелых переживаний. Возможно, в прошлом этот способ помог клиенту выжить. В таком случае следует обратиться к истокам проблемы, используя, например, технику усиления – описанную выше. Кроме того, клиенту может потребоваться помощь в выработке новых способов поведения в сложной ситуации, с которой раньше он управлялся при помощи застывших паттернов. И иногда это приспособление становится главной целью терапии клиента. Перейдем теперь к рассмотрению видов прерывания контакта, концентрируясь на тех случаях, когда они перестают Работать. Ретрофлексия ⁇ импульсивность. Ретрофлексия ⁇ это подавление импульсов, побуждений к действию. Что-то сказать, выразить какое-либо чувство, как-то себя повести. Поток энергии блокируется, что приводит к ряду негативных последствий. Например, чувство, которое не выразили, может естественным образом исчезнуть. Однако если сильные чувства часто не получают выражения, энергия обращается против самого человека, и это приводит к различным психосоматическим заболеваниям и депрессии. Рекомендации по работе с ретрофлексией Попробуйте найти интроект который является причиной ретрофлексии. Здесь важно, чтобы клиент проговорил, что может случиться, если он даст волю своим чувствам. Работа с ретрофлексией считается завершенной только когда найден достаточный ресурс поддержки, и клиент понимает, как обращаться с энергией, которую раньше подавлял. Пример. Белла насильственно подавила в себе беспокойство, связанное с неумением адекватно выражать злость и попробовала перешагнуть через этот интроект, чтобы прекратить ретрофлексию. В итоге Белла накричала на директора компании, в которой работала, и была понижена в должности, что, разумеется, только укрепило ее во мнении, что чувства надо держать при себе. Следовательно... Ее склонность к ретрофлексии усилилась. Так как ретрофлексия тесно связана с телесными проявлениями, есть смысл отнестись с особым вниманием именно к этому аспекту терапии. Предложите клиенту проследить, где в теле блокируется энергия. Можно попросить клиента поговорить с этими частями тела и послушать, что они скажут. Наконец, в некоторых случаях есть смысл попробовать вдохнуть энергию и расслабиться. Попробуйте попросить клиента сыграть ретрофлексию. Особенно хорошо эта техника работает, когда клиенту уже удалось выявить интроект, который является причиной ретрофлексии, например, «нельзя злиться». Предложите клиенту внимательно следить за своим телом, усиливая напряжение до максимума и повторяя интроект вслух. Так клиент сможет выразить чувства в безопасной обстановке. На другом конце континуума находится чрезмерная импульсивность, произвольность в выражении эмоций, которая в лучшем случае выражается в сильных вспышках активности, а в худшем – ничем не ограничено и может принести вред и самому человеку, и окружающему. Пример. Леонард очень тяжело переносит любые изменения планов. На работе он часто выходит из себя из любых, даже самых мелких ошибок сотрудников. Он злится, если плохо работает телефон. В таких ситуациях он бубнит себе поднос ругательства, нервно ходит из стороны в сторону и с яростью бьет кулаком в дверь, причиняя себе боль, а то и швыряет телефон об пол. Рекомендации по работе с импульсивностью. Если клиент понимает, что с импульсивностью надо бороться, стоит попытаться научить его осознавать и отслеживать все стадии цикла контакта. Просите его обращать внимание на возникающие в нем чувства и ощущения, следить за появлением интереса, осознавать все, что происходит. Затем клиент должен по порядку рассмотреть все имеющиеся у него возможности и выбрать что-то одно. Такая последовательность действий поможет клиенту снизить скорость реакции и осознать, чего он хочет и как это можно получить. Такое упражнение может оказаться очень сложным для клиента. В таком случае следует снова и снова закреплять этот навык во время сессии. Может потребоваться и помощь терапевта, который будет постоянно спрашивать клиента, что он чувствует, что ощущает и как ему это. Очень полезны бывают при работе с такими клиентами упражнения на заземление, которые мы описывали в предыдущих главах. Зачастую Склонные к импульсивности, клиенты полностью оказываются во власти нахлынувших чувств. Для них характерны такие высказывания «меня переполняет гнев», «я сейчас взорвусь». Заземление и осознание помогут такому клиенту вернуться в свои границы. Дифлексия. открытость Дефлексия – это уклонение, попытка не обращать внимания на раздражители внутри и вовне, избегание осознавания. Для дефлексии характерна либо блокировка раздражителя, либо переключение внимания на что-то другое. Чаще всего дефлексирующие клиенты уходят от своих чувств и переживаний здесь и сейчас, болтая безумолку, смеясь над собой или постоянно концентрируясь на нуждах окружающих. Такие клиенты резко меняют тему разговора, когда заходит речь о чем-то травмирующем. Кажется, что они просто чего-то не видят или не слышат, не понимают или понимают как-то по-своему то, что было им сказано. Суть дефлексии – в постоянной борьбе с осознаванием, а это значит – что клиент будет всеми силами сопротивляться вашим интервенциям, как только вы попробуете затронуть больную тему. Дефлексию иногда очень сложно распознать. Иногда вы понимаете, что столкнулись именно с этим механизмом только в середине разговора, когда вдруг обнаруживаете, что говорите с клиентом о чем-то постороннем и не помните, как вышли на эту тему. Рекомендации по работе с дефлексией. Всеми силами старайтесь держаться выбранной темы, постоянно предлагая клиенту обращать внимание на то, о чем сложно говорить. Например, я вижу, что тебе неприятно вспоминать, что тебя усыновили, и ты предпочитаешь вообще об этом не думать. Или, пример, терапевт. Ты действительно думаешь, что она нарочно не обращает на тебя внимания? Клиент. Ну, она прошла рядом, как и на прошлой неделе, но уткнулась в свои бумаги. Терапевт. Ты думаешь, что она нарочно? Клиент. Не так уж сложно сказать «здравствуй». Я просто хочу, чтобы меня замечали. Терапевт. Я вижу, что ты не отвечаешь на мой вопрос. Я спросил, думаешь ли ты, что она так поступила нарочно? Клиент несколько секунд молчит с недовольным видом, затем расслабляется. Да нет, едва ли, маловероятно. Наверное, она просто меня не заметила. Думала о чем-то своем. Но если я не буду злиться на нее за невежливость, Мне будет гораздо хуже. Она просто не заметила меня, как будто я невидимка. Терапевт. Каково это быть невидимкой? Клиент. Ужасно. Это значит, что я никому не нужен, ни для кого не важен. Терапевт. То есть ваша самооценка зависит от того... Замечает она вас или нет? Вам постоянно придется прерывать процесс дефлексии. Тактично, но настойчиво. Например, остановитесь на минутку. Только потом вы можете поделиться с клиентом своими наблюдениями. «Я вижу, что каждый раз, когда заходит речь об этом, вы уклоняетесь от разговора. Так ли это?» Или? Я вижу, что вы не хотите отвечать на мой вопрос. Вам сложно говорить на эту тему? Таким образом, с одной стороны, вы признаете право клиента не касаться тем, которые он не хочет затрагивать, но с другой, помогаете ему осознать механизм дефлексии и проговорить вещи, которые могут оказаться важными. Другая полярность того же континуума Чрезмерная открытость клиента. Об открытости мы говорим, когда клиент не закрывается от мира и готов принять все, что получает извне. Согласитесь, на первый взгляд довольно полезное качество. Однако и оно, доведенное до предела, может мешать терапии. Современный мир полон раздражителей. Мы подвергаемся воздействию миллионов раздражителей каждую секунду своего существования. Добавьте к этому бесконечное разнообразие наших чувств, мыслей, ощущений. Слишком открытый всему человек, в отличие от дефлексирующего, получает безумное количество информации и придает ей повышенное значение. Открытый человек зачастую оказывается неспособным фильтровать информацию, выбирать то, что нужно для удовлетворения насущных потребностей. Такому клиенту свойственно растекаться мыслью по древу, снабжая свой рассказ массой ненужных деталей. Он ни в чем не уверен, потому что слишком занят, стараясь хоть как-то упорядочить материал. В самом худшем случае такой клиент окажется психотиком, который тратит много усилий, чтобы контролировать все раздражители и в итоге теряет способность выделять фигуру. Рекомендации по работе с открытостью. Попросите клиента сосредоточиться на его мыслях и чувствах чтобы понять, с чем связана его реакция и составить план шагов, которые нужно предпринять для удовлетворения потребностей. Помогите клиенту составить иерархию его ощущений. Что из перечисленного для вас важнее? Как вы это поняли? Что еще для вас важно? Предлагайте клиенту больше упражнений на заземление, которые способствуют повышению самосознания. Исследуйте интроекты клиента, связанные с отношением к людям вокруг. Осторожно попросите клиента представить, что случится, если он не будет уделять внимание малозначительным вещам или людям. Упустит из виду какие-либо детали, И так далее. Десенсибилизация ⁇ чувствительность. Десенсибилизация служит тем же целям, что и дефлексия. Это тоже способ избегать контакта с раздражителем. Однако, если дефлексия затрагивает лишь средний уровень осознавания, то десенсибилизация блокирует чувство глубинного уровня. Здесь, на помощь терапевту, приходят его собственные мысли и чувства здесь и сейчас. Если во время сессии вы засыпаете или чувствуете себя подавленным, это верный признак того, что перед вами клиент, склонный к десенсибилизации. Присутствие дефлексирующего клиента У терапевта, напротив, появляется много энергии, потому что терапевт чувствует раздражение, тревогу или разочарование Пример Кэтлин жалуется, что не замечает голода, а во время сессии сидит на самом краешке стула, хотя ее ноги затекли Брат Жан-Люка недавно умер, а мальчик говорит, что ничего не чувствует Дженнифер жестоко избили, а она рассказывает об этом совершенно спокойно. Рекомендации по работе с десенсибилизацией Обращайте внимание на дыхание клиента, его телесные ощущения. Следите, чтобы клиент осознавал, что с ним происходит, где в его теле есть энергия, а где нет. Попросите клиента подумать, какие чувства он мог бы испытывать в этой ситуации, или что мог бы чувствовать другой человек. Поделитесь чувствами, которые рассказ клиента вызвал у вас, или предложите несколько вариантов поведения в этой ситуации. Понаблюдайте за тем, как реагирует на ваши слова клиент. Отзывается ли он на что-то? Хорошую технику по работе с десенсибилизацией описывает Кепнер. Он предлагает совместными с клиентом усилиями отыскать наиболее чувствительную часть тела и попробовать наладить с ней контакт, что может способствовать обретению потерянной чувствительности. Затем терапевт помогает клиенту постепенно расширить чувствительную зону. Очень часто, когда клиент, наконец, обретает чувствительность, включаются другие способы блокировки, особенно если рассматриваемая тема слишком болезненна. Поэтому, прежде чем сыпать соль на рану, убедитесь, что клиент это перенесет. Для работы с травматическими ситуациями нужны достаточные ресурсы самоподдержки. Другая полярность – излишняя чувствительность. Такой клиент очень хорошо осознает то, что происходит здесь и сейчас. Он внимателен и к своим чувствам, и к среде. В некоторых случаях это говорит о целостности клиента и выдающемся умении сострадать. Однако если человек получает слишком много информации извне и изнутри, Он оказывается перегружен этой информацией и не может ее фильтровать. От этого часто страдают ипохондрики или, если дело еще не зашло слишком далеко, люди, которые не могут понять, каким чувствам следует уделить первоочередное внимание. Пример. Рон использовал дефлексию, чтобы избегать чувства стыда и переживаний, которые казались ненужными. Когда Рон глубже исследовал свои чувства, выяснилось, что на самом деле он не может переносить пренебрежительного отношения со стороны других, реального или кажущегося. Любое случайное замечание, которое Рон воспринимал как критику, надолго выбивало его из колеи. Рон чувствовал себя униженным и поэтому предпочитал критиковать других, пряча свою чувствительность за злобой. Позже Рон выяснил, что этим паттерном обязан отцу, который был с ним холоден и постоянно критиковал. Очень часто люди находятся одновременно на двух полюсах. Например, ипохондрик очень чутко относится к своему телу, но не осознает, что чувствует. Следовательно, не может объяснить, с чем связаны боли. Рекомендации по работе с чувствительностью Смотри способы работы с десенсибилизацией. Очень важно делать паузы и не спешить, чтобы у клиента была возможность войти в контакт с собой и понять, чего он хочет. Если клиент остро реагирует на критику, реальную или воображаемую, есть смысл пройти немного дальше и понять, что может произойти, если клиенты раскритикуют, что клиент испытывает, когда слышит критику. Как клиент к себе относится? Например, клиент может быть уверен, что не имеет права быть несовершенным, потому что тогда люди будут считать его ничтожеством. Для такого клиента будет полезно упражнение на границе контакта. Конфлюенция обособления Эти две полярности тесно связаны с категориями сближения и отдаления. Здоровый человек свободно передвигается по континууму от полного слияния, например, во время секса, к обособлению, чтобы расслабиться или помедитировать. Если же человек застревает на какой-то стадии, у него явные проблемы либо с привязанностью, либо с обособлением. Так человек, который боится близкого контакта с другими, расценивая контакт как угрозу, страх потери, отвержение, обиды, что бросят и так далее, решает эту проблему или путем слияния с партнером, или наоборот максимальным отчуждением. Пример: Наоми, описывая свои трудности в общении с мужем, внимательно смотрит терапевту в глаза. Она часто вздыхает и время от времени выдает реплики, которые явно нуждаются в расшифровке. Иногда она не договаривает предложения, словно приглашая терапевта завершить их. В эти моменты она улыбается, как бы подбатривая терапевта. Наоми. «Раньше мы с мужем очень любили проводить время вместе. Мы не расставались ни на минуту, но сейчас... Выжидающий смотрит на терапевта Терапевт, сейчас все изменилось Наоми, да Теперь мы постоянно спорим Раньше мы все обсуждали, а теперь Это просто невыносимо Терапевт, то есть теперь вы не обсуждаете спорные вопросы Наоми, ну да Раньше мы никогда не ссорились. Наши мнения всегда совпадали как в общем, так и в мелочах, а сейчас терапевт. То есть вы хотите сказать, что раньше у вас не было поводов для ссор? Наоми. И правда, никогда об этом не задумывалась». Здесь у терапевта появилось ощущение, что он не справляется. Он так и не понял, в чем проблема Наоми. Но при этом разговор вроде бы шел гладко. Тогда терапевт поинтересовался, часто ли с Наоми такое случается в реальной жизни. Клиент, склонный к слиянию, обычно ведет себя, как будто его собеседник – часть его. Конфлюенция – Это неспособность чувствовать границы между людьми. Конфлюентного клиента переполняют чувства и желания другого человека. Он растворяется в другом, и поэтому каждый раз, когда наступает отделение, очень переживает или испытывает сильный страх. Рекомендации по работе с конфлюенцией Следите за тем, чтобы клиент употреблял местоимение «я» вместо «мы». Важно, чтобы вы сами соблюдали этот принцип. Например, «когда я вас слушаю, мне грустно». «А что чувствуете вы?» Или «я сижу в кресле». «Вы сидите напротив меня, что бы вы хотели от меня получить?» Постоянно подчеркивайте сходное и различное. И я вижу, что вы согласны с этим. Чувствуете то же самое, но вы не согласны с тем. Не чувствуете то же самое, когда... Выясните, есть ли у клиента страх отделения. Поделитесь своими чувствами по поводу окончания отношений и расставания. Когда вы выбираете, что делать дальше... Предложите клиенту разделить с вами ответственность. Расскажите ему, что вы видите, и какие идеи у вас есть относительно продолжения сессии. Спросите, что клиенту больше по душе. Нет ли у него собственных идей? Цель такой интервенции – показать, что в кабинете присутствуют два разных человека. Обычно клиенты, которые склонны к обособлению, не ходят к психотерапевтам. Однако, если ваш клиент заявляет, что он чужой на этом празднике жизни и не удовлетворен судьбой, перед вами именно такой случай. Типичные для такого клиента обороты речи «я здесь чужой», «я словно неприкасаемый», как будто окружен невидимой стеной. Рекомендации по работе с обособленностью. Работая с такими клиентами, приготовьтесь ждать. Не один месяц пройдет, прежде чем вы почувствуете, как что-то сдвинулось с мертвой точки. Будьте готовы довольствоваться тем, что вам удалось установить контакт с клиентом и научить его вести диалог. Если вы чувствуете, что клиент где-то далеко, ни в коем случае не спускайте его с небес на землю. Это только усилит его отчужденность. Займите позицию творческого безразличия и помолчите рядом. Главное при этом не потерять интереса к клиенту и оставаться в контакте. Будьте с клиентом здесь и сейчас наготове. Покажите ему свой интерес. «Я вижу, что сейчас вам важно уйти в себя. Я готов ждать и просто быть рядом. Если вы захотите поговорить о том, что происходит здесь и сейчас, я с большим интересом вас выслушаю». Если клиент погружается в себя во время сессии, это вполне может быть реакцией на ваши действия. В таком случае стоит поинтересоваться у клиента, так ли это. Является ли его избегание контакта реакцией на ваши слова, которые ему не понравились. Если клиент осознает, что избегает контакта, и говорит, что в этом есть ваша вина, будьте готовы принять его страх и желание себя защитить. Спросите, чем вы можете помочь в этой ситуации чтобы он вернулся в контакт. Эготизм ⁇ спонтанность. Здоровый эготизм ⁇ это нормальная рефлексия, самая адекватная форма самоанализа. Как способ прерывания контакта, эготизм ⁇ это поглощенность клиента собственными мыслями, чувствами, манерами и тем, как он выглядит в глазах других. Такая зацикленность может носить как позитивный характер, когда человек собой восхищается, так и негативный, так называемый, внутренний критик. А в любом случае эготизм – это способ избежать контакта с действительностью. Задача терапевта в таком случае – вытащить клиента из бездны самоанализа и помочь вступить в контакт с терапевтом и средой. Пример. Терапевт видит, что Кэт, рассказывая, какой неудачной выдалась неделя, постоянно останавливается и смотрит в окно. Когда терапевт спрашивает, в чем дело, Кэт объясняет, что в это время она думает, какая она дура как глупо звучит все, что она рассказывает, и что терапевт, наверное, осуждает ее за неумение взять себя в руки. Рекомендации по работе с аготизмом Отмечайте, как клиент прерывает контакт и уходит во внутренний диалог. Укажите клиенту на это и попросите вернуться к вам, Быть с вами здесь и сейчас, со своим волнением о том, как он выглядит, какое впечатление на вас производит, со своей потребностью всегда быть идеальным. Используйте упражнения на заземление, концентрируясь на телесных ощущениях клиента и взаимодействии клиента со средой. Не думайте, погрузитесь в свои чувства. Противоположность эготизма – спонтанность, которая является верным признаком того, что человек живет максимально полной жизнью здесь и сейчас. Спонтанность сравнительно редко встречается в западной культуре, где царят самоанализ и ретрофлексия. Однако в крайнем проявлении – Спонтанность чревата полным отсутствием рефлексии и самоконтроля, необходимых для нормальной жизнедеятельности. К сожалению, очень часто неумелый терапевт способствует развитию у клиента этого механизма сопротивления, проведя неуместные интервенции и нарушая границы. Как ни печально это признавать, в научном мире – Чрезмерная спонтанность ассоциируется с деятельностью ряда первых гештальттерапевтов. Среди последствий таких нарушений контакта можно назвать антисоциальное поведение, мании, а также нарушение мотивации. Пример. Селли. Очаровательная женщина лет 30, очень энергичная, Однако на первой сессии она долго рассказывает о целом ряде опасных ситуаций, в которые попадала. То она покупала наркотики у странных парней на вечеринках, то ее грабили, то она оказывалась после очередного кутежа где-нибудь за рубежом без гроша в кармане. Селли не осознавала свой вклад в то, что с ней происходили подобные вещи. Рекомендации по работе со спонтанностью Чрезмерно импульсивный клиент может на самом деле избегать обсуждения болезненно для него чувств. Он словно пытается избавиться от чувств с помощью действий. Позвольте клиенту рассказать вам свою историю, отмечая, когда события становятся опасными. Что клиент может сказать об этих событиях? Что он думает о них, что чувствует? Непременно останавливайте клиента, чтобы он мог осознать, что он чувствовал тогда и что чувствует сейчас, рассказывая об этом. Помогите клиенту понять, что двигало им в момент, когда он решался на опрометчивый поступок. Спросите, что с ним тогда происходило, что он чувствовал, Скуку, страх, пустоту, грусть, нужду в чем-то. Выясните, почему клиент старается избегать этих чувств. Если клиент слишком взволнован, позаботьтесь о его ресурсах самоподдержки и поддержки извне. Проекция ⁇ присвоение. Проецирование ⁇ это неосознаваемое человеком, приписывание окружающей среде или другому человеку качеств, которые человек не принимает в себе. Пример. Один трудоголик вернулся домой после тяжелого рабочего дня и сказал жене, встречавшей его в дверях, «Какой у тебя усталый вид!» Жена ответила «Поспи» пару часов. Когда муж проснулся, она спросила «Ну что?» Теперь я выгляжу более отдохнувший. Рекомендации по работе с проекциями Как писал Фредерик Перлс, проблема состоит в том, что процесс проецирования не доводится до конца. Следовательно, чтобы подтолкнуть клиента к принятию отвергаемых качеств, надо попросить его усилить, максимально преувеличить проекцию. Тогда у клиента будет достаточно энергии, чтобы присвоить качества, которые он в себе не принимает. Если клиенту кажется, что вы его осуждаете, и у него нет для этого реальных оснований, сначала попробуйте выяснить, что для него критика и как она на него влияет. Как вы себя чувствуете, находясь рядом с человеком, который вас якобы осуждает? Затем... Попросите клиента вспомнить случаи, когда он сам осуждал других. Например, «А что вам не нравится во мне?» Обычно сначала клиент полностью отрицает, что ему свойственно отвергаемое качество. «Что вы? Я же вижу, вы делаете все, что в ваших силах». Тогда попытайтесь немного снизить риск. «А что могло бы вам во мне не нравиться?» Иногда можно предложить клиенту посмотреть по сторонам, изучить обстановку кабинета, поискать предметы, цвета или формы, которые ему не нравятся. После такой тренировки клиент иногда решается сказать, что его не устраивает в терапевте. Например, как терапевт разговаривает или как обращается с клиентом. А ведь это открывает такие перспективы для работы. Другой возможный способ работы с проекциями – исследовать, как они появляются. Какие действия или слова терапевта заставляют клиента решить, что терапевт его осуждает. Обычно в создании проекции участвуют двое. Попробуйте увидеть зерно истины в том, что говорит клиент. Может быть, вы действительно способствуете формированию проекции, и тогда ваше признание покажет клиенту, что его не отвергают. Займите позицию творческого безразличия. Это поможет клиенту присвоить отвергаемые качества и при этом избежать чувства стыда. Другой полюс континуума принятие на себя ответственности за все, что происходит краеугольный камень гештальт терапии. Однако и это положительное качество доведенное до крайности может испортить жизнь клиенту, вылившись в постоянное чувство вины за все и вся, даже за то, что находится вне ответственности клиента. Рекомендации по работе с принятием. Аккуратно исследуйте вместе с клиентом его чувство ответственности и вины, чтобы отфильтровать лишнее, то, за что клиент не может отвечать. Апеллируйте к разуму клиента, попросив его проанализировать сложившуюся ситуацию с точки зрения логики. Узнайте, как клиент догадывается, на что – распространяется его ответственность, а на что нет. Особенно действенна эта методика при работе с жертвами сексуального насилия и людьми, которые перенесли тяжелую утрату. Интроекция отвержения В терминах Перлза интроекция – это заглатывание навязанных средой мнений, способов поведения и ценностей, которое происходит неосознанно, без переваривания и переработки заглатываемого объекта. Этот объект, интроект, остается чужеродным телом, которое так и не стало частью опыта человека. Интроекция лежит в основе большинства привычных человеку способов прерывания контакта. Первые послания интроекты ребенок получает от родителей, Не играй возле водоема или возвращайся домой до того, как стемнеет. Нельзя висеть на шее у других или тебе никогда не добиться успеха. Когда человек поступает вопреки интроекту, он испытывает дискомфорт. В ряде случаев, если клиенту удается поработать с интроектом в средней зоне осознавания, он без труда озвучивает конкретное правило, на котором строится интроект, И даже может вспомнить, от кого впервые его услышал. Интроекция несет в себе и здоровое зерно. Именно механизм интроекции позволяет человеку усвоить правила общества, в котором он живет. Без интроекции не существовало бы и системы образования, как и психотерапевты, преподаватели. Предлагают ученикам набор стратегий, в основе которых лежит опыт предыдущих поколений, и мы пользуемся этими стратегиями, пока не научились вырабатывать собственные. Например, тренер может сказать обучающимся в программе, и имея дело с клиентами, которые неоднократно подвергались насилию, никогда не оставайтесь с ними один на один в кабинете поздно вечером. Эксперимент Вспомните, какие интроекты вы усвоили в детстве, связанные с приемом пищи «не клади локти на стол», «жуй с закрытым ртом», «личной гигиеной», «правдой и ложью», «соблюдением морали», «культурными установками». А теперь попробуйте понять, каким из этих правил вы следуете. Все ли правила вы ассимилировали? Не принимаете ли их как данность? Клиенты очень часто приходят в терапию с запросами, которые связаны с непереваренными интроектами. Задача терапевта в этом случае – помочь клиенту осознать интроекты, чтобы клиент мог их должным образом переварить, то есть понять, нужны они ему или нет. При этом терапевт не должен афишировать собственное мнение о состоятельности или несостоятельности интроектов. Это дело клиента. Рекомендации по работе с интроектами. Внимательно изучите интроект со всех сторон. Для этих целей хорошо апеллировать к феноменологии. Так клиент сможет быстрее осознать, что с ним происходит. Я вижу, что вы уверены, у вас никогда ничего не получится. Что заставило вас решить, что выражать свои эмоции проявления слабости? Что заставило вас в это поверить? Подумайте, правда ли это, что у вас никогда ничего не получается? Как вы думаете, всегда ли надо держать эмоции при себе? Если у клиента достаточно самоподдержки, попросите усилить интроект. Это поможет клиенту понять, как он связывает себя по рукам и ногам. Скажите мне с максимальной экспрессией, что вы никогда не позволите себе разозлиться. Предложите клиенту повысить голос вплоть до крика «Я никогда не позволю себе злиться, чтобы не произошло». Сама фраза поможет клиенту увидеть интроект. Клиент поймет, что потерял гибкость и не смотрит на контекст. Чаще всего клиент сам потом не верит, что мог столько лет держаться за интроект. Иногда полезной оказывается ролевая игра, которая дает клиенту возможность вернуться назад в ситуацию, когда он заглотил интроект. Клиент может попробовать принять другое решение, отвергнуть интроект, изменить его или, опираясь на собственный опыт и ресурсы, поспорить с тем, кто выдает интроект. Можно попробовать отыскать противоположный по смыслу интроект. Например, попросить клиента вспомнить особо уважаемого им человека, который может руководствоваться совершенно противоположными принципами. Внимание, клиент, склонный к контраекции, может принимать на веру и все, что вы ему говорите, как терапевт. Часто терапевт этого не замечает. Кто откажется от клиента, который так искренне совсем соглашается? Тем не менее, будьте начеку и помогайте клиенту осознавать, что он принимает все ваши слова как данность. Просите клиента останавливаться и пережевывать полученную от вас пищу. Противоположная интроекция и полярность – отвержение. Само по себе отвержение какого-либо мнения, убеждения или даже интервенции со стороны терапевта, если они не резонируют с ценностями клиента – Абсолютно здоровый процесс Однако иногда Отвержение становится привычным паттерном Например, клиент начинает отвергать Все, что вы ему предлагаете В принципе Или в связи с особенно болезненным Для него вопросом Иногда клиент отвергает Не только чужие мнения Но и любовь Внимание Разновидности отвержения Недоверие возмущение и чрезмерная самоуверенность. Рекомендации по работе с отвержением Иногда клиент использует механизм отвержения, чтобы не потерять себя. Ему легче увидеть то, что ему не подходит, чем то, что подходит. В таком случае ему стоит обратиться к внутренней и средней зонам осознавания, попытаться выделить собственные потребности – чувства, ощущения и проговорить каждое из них. В других случаях отвержение – это попытка защитить себя от контроля со стороны или критики. Это проявляется прежде всего в том, что клиент отказывается отвечать на вопросы и не соглашается ни на одно из ваших предложений, тогда – Вам следует переориентироваться на более щадящий режим, ничего не требуя от клиента и даже избегая прямых вопросов. Просто будьте рядом с клиентом и метафорически, и даже иногда буквально, и просите говорить, о чем он хочет. Пусть он сам расскажет о себе и своих интересах, так у него не возникнет ощущения, что его загоняют в угол. Когда терапевтический альянс сформируется, можно перейти к интервенциям в шутливой или игровой форме. Модификация контакта у терапевта К сожалению, терапевты тоже иногда устанавливают границы контакта так, что это не добавляет эффективности процессу терапии И лишает терапевта необходимой свободы маневра. Как бы нам этого ни хотелось, мы не можем оставить наши собственные паттерны за порогом кабинета, равно как не можем не реагировать на поле, в котором уклоняется от контакта клиента. Единственное, что в наших силах быть здесь и сейчас в диалоге с клиентом. Таким образом, Нам удается уменьшить вероятность как навязывания клиенту своих паттернов, так и ассимиляции паттернов клиента. Эксперимент. Попробуйте выявить механизмы прерывания контакта, которые свойственны вам. Что это за способы? Как они мешают вам вступать в контакт вообще и с клиентом? Например, если это ретрофлексия, вы не озвучиваете важных для клиента вещей, которые происходят с вами в процессе общения с клиентом. Если это проекция, как вы думаете, кого вы будете лечить на самом деле? Если вы импульсивны, вы будете проявляться в отношениях с клиентом, не задумываясь, нужно это клиенту или нет. Если вы часто находитесь в слиянии, вам будет тяжело работать с клиентами, которые не во всем с вами согласны, и так далее. А теперь попробуйте понять, какие способы прерывания контакта характерны для вашего клиента и как они будут пересекаться с вашими паттернами. Чем это может помешать терапии, а чем помочь? Заключение. Один из главных догматов гештальт-терапии состоит в том, что психически здоровый человек обязательно находится в контакте с самим собой и окружающей средой. Тем не менее, несколько наивно полагать, что человек будет, может или хочет вступать в полный контакт с каждым, кто появляется на его горизонте. То, как человек вступает в контакт и какие механизмы он использует для модификации контакта или уклонения от него, зависит от ситуации. Хороший контакт – это своевременный контакт. Например, находясь во власти интроекта о том, что надо помогать людям, мы помогаем подняться упавшему пешеходу, хотя на самом деле опаздываем на важную встречу. Мы прибегаем к ретрофлексии и выбираем не реагировать на злобное замечание, потому что наша реакция может породить множество проблем. Мы находимся в слиянии с любимым человеком. Мы пользуемся проекцией, чтобы понять, что чувствует другой человек. Мы прибегаем к десенсибилизации, чтобы сдать вовремя важный проект. Мы постоянно модифицируем контакты, в которые вступаем. Главное, чтобы это делалось сознательно, и мы могли свободно передвигаться по континууму от полярности к полярности, адаптируясь к любым изменениям в поле.